как проказивый род постучится у ворот испытал я сам собою истину сих правых слов добрый путь прости любовь забогению слепою ни за хлоей полечу счастье счастье ухвачу мнил я в гордости безумный вдруг услышал хохот шумный оглянулся Эрот постучался у ворот. Нет. Мне видно, не придётся с Богом сим в размолвке жить, и пока мне с жизни нить старой паркой там придётся, пусть владеет мною он, веселится мой закон. Смерть откроет гроб ужасный, потемнеют взоры ясные, и не стукнется Эрот. По могильной кушворот